Глава 16. Ага! Только и сказал я, высвобождая магию. С ней мне удалось немного сдвинуть цепи, однако порвать их с нынешней силой гиблое дело. Я пробужденный Деранга, как и тот человек. Цепи не порвать. А я всего ешка, как и остальные, кроме незаметного типа. И никто не знает, зачем нас сюда притащили. Просто он психопат. «Причем отмороженный!» Мнение девушки, как я понял, совпадало с мнением агрессивного парня справа, поскольку он кивнул головой. «Мы никак не связаны между собой, кроме того, что все пробужденные. Кто, как с ним встретился? Есть среди вас стражи?» Решил я разобраться в деталях. Конечно же, первое, что мне пришло в голову, это критерии отбора здоровяка. «Встретил его в тренировочном зале. Не страж, рангом не вышел», отчитался мышь. «Знакомство вслепую», — ответила девушка. «Чему этот допрос? Лучше кандалы свои сними сперва». «Молодой человек все правильно делает. Я не страж, занимаюсь алхимией. Искал выход на сырье дешевле рыночной стоимости. Так и вышел на того типа. В тот же день он меня и вырубил, использовав светошумовую гранату. Это было чуть больше недели назад. Этого хватило, чтобы тебя свалить? и ранги настолько измельчали?» «Я не воин». «Вы тут целую неделю без еды и воды?» — удивился я. «Это же насколько он сейчас истощен?» «Не неделю. Мы нужны ему живыми. поэты и кормит раз в три дня». «Я тут уже четыре. Запаздывает он что-то. Так его добыча копыта откинуть может. Думаю, не я один уже на пределе». «Без толку чесать языком тебе это не мешает», — заметила девушка. «Из всего сказанного здесь полезным поделился только он и ниндзя», — сказал я с упреком. Действительно, только они вместо ругани пытаются поделиться информацией и разобрать ситуацию. «А толку? Ты только очнулся, а мы тут уже давно. Думаешь, не пытались выбраться? Пытались. Он перед тем, как вносить нового, пускает в комнату усыпляющий газ. Тут без шансов что-то сделать. Ну, у меня тогда для вас есть новости. На данный момент этот хмырь следит за нами и слушает». Я заметил в углу камеру, которая двигалась. «А еще нам недолго осталось сидеть». «О чем ты?» «Насколько я понял ситуацию, он причастен к такой провинности, за которую нет изгнания. Сразу казнь и никак иначе». «Это что это за такая провинность? Как можно накосячить больше?» «А вот можно. Я не могу рассказать детали. Но если все происходит, как я думаю, он совершил ошибку, решив связаться со стражем. Точнее, ему не повезло связаться со мной». «А ты что, особенный какой-то?» «Нет, просто оказался в нужное время в нужном месте. Раздался страшный скрежет, и стальную дверь к нам просто выдавили с той стороны грубой силой. В помещение зашел некто, от кого веяло давящей силой, причем такой, с какой не могли справиться подавители магии. Мои товарищи, по несчастью, попадали в обморок, все, кроме меня и тихого типа. Я спасся, блокировав воздействие через интерфейс. — А вот и потеряшки. — Привет, Джон, как дела? — раздался знакомый мне голос. — Привет, гик, как жизнь? А я тут, как видишь, несколько в затруднительном положении. — Да уж, вижу. Любишь ты находить проблемы на свою голову? Он подошел и легко разорвал стальные кандалы голыми руками. — Ну а ты продолжай, продолжай. Не останавливайся. Таких скотов нужно вылавливать, а то мы и не думали о такой стороне вопроса. — А им кто занимается сейчас? — Другие оперативники. Я здесь ради усиления, для гарантии. Вот решил к тебе заскочить, пока они там карающие дла не изображают. Вижу, ты друзей завел? Три посредственности и один интересный тип. Как ты еще в сознании-то остаешься, любезный сэр. С трудом, прохрипел он. Но «Ну, потерпи. Можешь даже вздревнуть, хотя на голом камне это делать не стоит. В любом случае, я знаю только Джона, а вас, уважаемый, я освободить не имею права уж извините. По всей видимости, Гик может взять ответственность только за меня. Остальные, тех, кого он видит впервые вполне могут оказаться сообщниками похитителя, как вот этот тихий тип. Он кардинально отличается от остальных присутствующих жертв. Я понимаю. Джон, никуда не уходи, я буду неподалеку. Гек ушел, избавив нас от давления своей магии, и единственному оставшемуся в сознании среди всех заметно полегчало. Ты знал об этом? Знал, что все так произойдет? Спросил меня он. Да, знал. Ошибка нашего похитителя была в том, что он забыл, что я страж. А у нас есть браслеты, напичканные интересными функциями. Я ему не доверял с самого начала, и мои подозрения оказались верными. Чутьё. Может быть, и оно, не знаю. В любом случае, нас всех сейчас ожидает очень неприятный разговор с весьма неприветливыми типами. Не факт, что все выйдут отсюда живыми. все настолько серьезно. Для меньшего дела бы не звали в подмогу столь могущественного пробужденного, Ожидали жесткого сопротивления. Полагаю, больше ты сказать не можешь. Увы. Хоть живы остались, и то ладно. Спустя несколько минут к нам в помещение вошло несколько человек. Никого не смущало, что тут царила кромешная тьма. Все они видели в темноте, как днем. Меня сразу же попросили пройти с ними, и в сопровождении пары человек я покинул столь гостеприимную комнату. Меня привели к выходу, а там посадили в машину, где начался допрос. Подключенный к прибору распознавания лжи, Мне пришлось рассказать всю историю знакомства со здоровяком с самого начала и до последнего момента, то есть до того, пока меня не начали допрашивать. Затем они хотели знать мои мысли по поводу всей ситуации, мои предположения о том, как так все вышло и многое другое. А ведь у ассоциации есть голографическая запись наших со здоровяком посиделок, где есть наш разговор. У этих допрашивающих весь материал на руках, но они все равно меня мурыжат. Отпустили меня лишь после того, как я уже начинал злиться от их тупых повторяющихся вопросов. Вот просто отпустили, а до дома добирайся как хочешь. Еще и добавили, что мне необходимо заменить браслет, предыдущий был уничтожен. Ну, примерно такого расклада я и ожидал, особенно с браслетом. В конце концов, он считывает жизненные показатели носителя, а я вел трансляцию разговора. Когда меня вырубили, а браслет уничтожили, его последнее местоположение знала ассоциация, Рассмотрев записи, услышав волшебное слово «культисты», они тут же приняли меры. Полезное устройство, особенно когда набито нужными технологиями. Денег не пожалею, куплю такое же. По прибытии домой заказал его с доставкой. Мои финансы просели почти наполовину, но я не испытывал горечь от больших трат. Эта штука мне жизнь спасла. Даже не знаю, как бы развернулись дальнейшие события, не зная ассоциации «что я в беде». Без эликсиров культивации желание тренироваться полностью отсутствовало. Однако это хороший шанс проверить, насколько снизился прогресс без них. И тем не менее, после пережитого, все, к чему у меня лежала душа, это упасть и уснуть. Чтобы разбавить лень, я решил изучить что-то из Д-ранга, и, естественно, это стала исцеляющая техника. В открытом доступе таких есть три штуки. Слабая точечная регенерация, повышение иммунитета и остановка слабого кровотечения это то, что обязан знать каждый пробужденный Деранга, дабы в случае чего оказать себе или другим первую помощь. Куча уроков, письменных, видео, различные переработки, улучшения. Уже невозможно определить первоисточник и какая из многообразия полученных вариантов техник эффективнее. Но постоянно ведутся споры, доказательства, и уже собрана целая гора видеоматериала по этой теме. Блогеры из пробужденных всегда начинают свой контент-портфель со своих версий официально разрешенных техник, и эти ролики отлично заходят аудитории, особенно когда поданы грамотно. На таких я и учился. Так как регенерацию я не потяну, а для остановки кровотечения нужно, собственно, это кровотечение, смотрел исключительно про разгон иммунитета. Тем более я в подвале посидел, меня газом травили. Наверняка организм сейчас не в порядке, хотя интерфейс говорит обратное. Техники, которые не собираются скрывать, имеют куда больше подробностей для самостоятельного изучения, поэтому проблем с повторением не возникло. Они появились только когда я ее все же сделал. Силы покинули меня как-то сразу, их словно смыло мощной волной холода, а после этого я просто упал не в силах стоять. Да так и вырубился, на ковре. К слову, ковер у меня хороший, мягкий и довольно удобный. Повезло. Очнулся в таком плохом состоянии, что лучше бы подох. Болело всё. Буквально все, и особенно голова. Даже интерфейс ребил, как если бы в его системе произошел сбой. Еще мне показалось, что перед тем, как я отключился, выскочила строчка оповещения. Прочесть ее не успел, но ничего хорошего в ней точно не было. Когда мне полегчало, поплёлся отмокать в ванну. На этот раз я залил в горячую воду специальное средство, помогающее восстановить силы. Его обычно используют для оздоровительных процедур. В некоторых салонах красоты. Однако, когда я увидел его на полке, решил взять. Все равно мне постоянно требуется восстановление, а тут специальное действенное средство. Дорогая, правда, зараза, как и любая химия, что работает без магии. Разницы с обычной горячей водой не заметил. но ну, кроме легкого онемения кожи. В остальном, ничего кардинально отличающегося. Вылез из ванны, сделал себе еды, и только в этот момент осознал, что правильно поступил, решив закончить день тренировкой. Благодаря этому у меня нет страха снова нарваться на психопата, посещая спортзал. То есть я туда еще раз пойду, само собой не в тот же самый роковой, а в другой. Однако, если бы не тренировка, мои переживания после пленения могли перерасти в травму. Ну а так, это не более чем обычный день, который закончился магическим истощением. Уже заканчивая трапезу, дернулся от звонка в дверь. «Я никого не ждал в это время». «Только доставку браслета, и то в середине дня, а сейчас утро...» «И кого это принесло?» Взяв ручную гаубицу, пошел открывать дверь. Возможно, это соучастники здоровяка решили мне отомстить. Или сами культисты, что пробрались в город, ищут мести. Вдруг эта поставка людей была очень необходима. В любом случае, кто бы там ни был, прятаться за дверью не имело смысла. «Осточертели пугать меня!» Резко распахнув дверь, уткнул стол пистолета в нос в гости и только после этого понял, что там стоит Маргарита. Я замер, затем под осуждающий взгляд и вздернутую бровь опустил оружие, а затем и вовсе закрыл перед ней дверь. «Нет, к такому гостю я не готов. Кому угодно, но только не к такому».